Глава 9. Обмен ролями. Шато Парадизо. Открыв дверь своей временной камеры в подвале, Элфи Малой увидела прыгающий по полу шлем со спроецированным на забрало трехмерным изображением Жерепкинса. «Жуть!» — сказала она. «Неужели не мог послать текстовое сообщение?» Трехмерное изображение было интерфейсом справочного модуля. Устанавливал модуль в компьютер шлема лично Жерепкинс. Так что Элфи совсем не удивилась, увидев, что он предал интерфейс у своей черты. «Я немного похудел с тех пор, как была создана эта модель», — сообщил изображение Жеребкинса. «Бегал трусцой. Каждый вечер». «Сосредоточься», — осадила его Элфи. Она наклонила голову, и шлем по команде Жеребкинса сам уселся на свое место и плотно застегнулся. «Где демон?» «Этажом выше. Вторая дверь налево», — ответил Жеребкинс. «Отлично. Ты стер следы нашего пребывания из системы наблюдения». «Конечно. Демон невидимый, а тебя они не смогут увидеть, какую его оптику не использовали». Элфи прыжками стала подниматься по лестнице с предназначенным для людей ступенями. Проще было бы взлететь, но крылья вместе с компьютером костюма она предпочла не брать с собой. Слишком велик был риск, что они окажутся в руках людей. Артемис не в счет. Впрочем, даже ему Элфи доверила бы снаряжение, лишь хорошенько подумав. А то бывали случаи. Она побежала по коридору, миновала первую дверь слева и скользнула в полуоткрытую дверь второй быстро оценив ситуацию в комнате. Демон был привязан к стулу, девушка, отвернувшись от него, разговаривала по телефону. На одной из стен висело огромное зеркало с односторонней прозрачностью. Включив тепловое сканирование, Эльфия определила, что через зеркало за происходящим наблюдает всего один человек, крупный мужчина. Однако и он, судя по всему, разговаривал по сотому телефону и не смотрел в сторону зеркала. — Оглушить его? — с надеждой спросил Жирепкинс. Она же вырубила тебя усыпляющим газом. Он наслаждался своим новым изобретением, как ребенок, впервые увидевший компьютерную игру. «Я не теряла сознание», — отозвалась Элфи, зная, что голос слышен только внутри шлема. «Задержала дыхание. Артемис предупредил, что она применит газ. А потом я первым делом проветрил машину». «А как насчет вершка в соседней комнате?» — не сдавался Жеребкинс. «Я могу навести лазер сквозь стекло. Очень удобная штука». «Заткнись или пожалеешь, когда я вернусь», — предупредила Элфи. «Мы открываем огонь лишь в крайнем случае». Элфи обошла Минерву, стараясь не коснуться девчонки и не наступить на скрипучую половицу. Малейший скрип мог расстроить все их планы. Она присела перед демоненком, которого, похоже, ничуть не беспокоило его незавидное положение. Он был занят тем, что произносил слова и тупо хихикал после каждого. «Рок изобилие! Очень хорошо! Санитария! Мне нравится! – подумала Элфи. Этот демон явно лишился во время перехода определенного количества мозговых клеток. Голосовой команды она вывела текст на забрали шлема. «Кивни, если понимаешь», — гласил текст. Для демона слова парили в воздухе. «Кивни, если...» — прошептал он, но тут же прикусил язык и начал неистово кивать. «Перестань кивать», — написала Эльфи. «Я эльфийка, из первого рода волшебного народца. Я пришла спасти тебя. Ты понимаешь?» Никакого ответа. И Эльфи вывела следующий текст. «Кивни один раз, если понимаешь». Демон кивнул. «Хорошо. Сиди спокойно и не шуми». Демон снова кивнул. Видимо, до него начало доходить, что к чему. Жерепкинс перенес изображение на внутреннюю поверхность забрала шлема Эльфи. «Готово?» – спросил кентавр. «Да. Следи за вершком в соседней комнате. Если повернется, можешь его оглушить». Эльфи втянула правую руку в рукав и сжала край спрятанной там фольги указательным и средним пальцами. Сделать это было не так просто. Она ведь включила защитный экран и вибрировала с частотой, неразличимой человеческим глазом. Задачу немного упрощал костюм восьмого отдела, гасивший нежелательные колебания. Эльфи достала из рукава и развернула квадратный кусок камуфляжной фольги, который автоматически воспроизвёл весьма точное изображение того, что находилось за ней. Каждая ячейка фольги представляла собой многогранный алмаз, обработанный волшебными умельцами так, чтобы идеально отражать свет независимо от угла зрения. Элфи наклонилась ближе к номеру первому и подняла фольгу. Благодаря использованной при изготовлении фольги мультисенсорной технологии, Жеребкинсу не составило труда стереть с нее изображение бесенка. Минерва без сомнения могла подумать только одно – пленный демон просто испарился. С точки зрения номера первого ничего не происходило, и это было самым примитивным спасением в истории спасений. Через мгновение Минерва резко повернулась и посмотрела на них. Номер первый приветственно кивнул и поразился, что она его не видит. «Где он?» — закричала девушка в телефон. «Где моя премия?» Бесенок чуть не крикнул. «Я здесь, но почему ты передумал». «Ты обманул меня!» — заверщала Минерва. «Ты нарочно позволил мне схватить своего демона!» «Наконец-то до тебя дошло!» — мысленно усмехнулась Эльфи. «А теперь будь паинькой и обыщи шато!» Минерва послушно выбежала из комнаты, зовя на помощь отца. Гаспар Парадиза в соседней комнате, услышав отчаянные крики дочери, закрыл телефон, начал поворачиваться... Жеребкинс включил встроенный в шлем лазер и выстрелил ему в грудь. Отец Минервы свалился, как подкошенный, и замер. Только его грудь медленно поднималась и опускалась, словно он мирно спал. Или пребывал без сознания, что ближе к истине. «Чудесно!» — радостно воскликнул кентавр. «Ты видела? Даже пятнышко на стекле не осталось!» «Он направлялся к двери!» — возразила Элфи, опуская фольгу. «Он направлялся к зеркалу! Я был вынужден открыть огонь!» «Потом об этом поговорим, Жеребкинс. Я не в восторге от твоего избыточного энтузиазма. «А кобылине нравится, когда я веду себя решительно. Она называет меня жеребцом». «Кем? Послушай, хватит болтать!» – прошипела Элфи, разрезая путы номера первого двумя вспышками лазера. «Свободен!» – воскликнул, вскакивая на ноги бесенок. «Раскрепощен! Раскован! Разнуздан!» Элфи отключила экран, чтобы номер первый смог ее увидеть. «Надеюсь, это шлем!» – сказал он. Элфи коснулась кнопки и забрала поползло вверх. «Да, я такая же, как и ты, только из другого рода». Эльфика восхитился бесенок. «Настоящая эльфика. Я слышал, вы не едите сырую пищу и любите музыку. Это правда?» «Время от времени, когда не пытаемся сбежать от кровожадных людей». «О, они совсем не кровожадные, безжалостные, жестокие, агрессивные». «Возможно, тебе приходилось общаться как раз с такими, но в подвале валяется парень со смешной прической, и, можешь мне поверить, к нему прекрасно подходят все слова, которые ты сейчас упомянул». «Номер первый хорошо помнил Билли Конга» и не испытывал ни малейшего желания повстречаться с ним еще раз. «Очень хорошо, эльфийка. Что дальше?» «Называй меня Эльфи. А я номер первый. Итак, что дальше, Эльфи? «Дальше мы убежим. Нас ждут друзья номер первый». «Друзья?» — переспросил Бесенок. Он, конечно, знал это слово, но никогда не думал, что ему выпадет случай употребить его. Однако случай выпал, и Бесенок, несмотря на все свои тревоги, приободрился. «Что мне делать?» Элфи накинул на него, как шаль, камуфляжную фольгу. «Не снимай, она закрывает тебя почти полностью». «Поразительно!» — сказал номер первый. «Плащ-невидимка!» Жеребкин застонал в ухо Эльфи. «Плащ-невидимка? Это высокотехнологичное боевое снаряжение, а он что подумал? Решил, что фольгу вытащил из подмышки какой-нибудь колдун?» Эльфи привычно пропустила болтовню кентавра мимо ушей. «Придерживай фольгу одной рукой, другой держись за мой ремень. Нам нужно очень быстро убраться отсюда». «Магии у меня осталось всего на несколько минут защиты. Готов?» Взволнованное лицо бесенка появилось из-под шали невидимки. «Придерживать фольгу! Держаться за ремень!» «Понял! Отлично! Жеребкинс, прикрой нас! Пора уходить!» Эльфи включила защитный экран, потом побежала к открытой двери, таща за собой номера первого. Вдоль коридора стояли высокие растения в горшках. На стенах висели картины, в том числе кисти Матисса. Эльфи слышала крики людей в соседних комнатах. Дом жужжал, как растревоженный улей, и в коридоре в любую секунду могли появиться рассерженные вершки. Номер первый послушно бежал за элфи. Он очень старался не отставать, однако поспевать на коротеньких лапках за прошедшей отличную подготовку эльфийкой было не так-то легко. Ему казалось, что им ни за что не выбраться. Со всех сторон к ним приближались тяжелые шаги. Номер первый отвлекся и на мгновение наступил на край фольги. Электроника с треском отключилась. Демон стал видимым, как кровавое пятно на снегу. «Мы лишились фольги», — сообщил Жеребкинс. Элфи крепко сжала пальцы, в который раз пожалев, что не взяла оружие. «Что ж, значит, будем прорываться с боем. Жеребкинс, у тебя полная свобода действий, я отпускаю вожжи. Прости за лошадиную аналогию». «Наконец-то!» — радостно заржал Кентавр. «Я добавил к пульту управления джойстик. Очень нетрадиционное решение, зато удачное. Противник приближается со всех сторон. Советую выбрать самый прямой маршрут». «Нужно добежать до конца коридора, а потом выпрыгнуть в окно, по примеру нашего друга Штуки. На открытой местности нас прикроют дворецки». «Поняла. Держись крепче, номер первый, и что бы ни случилось, не отпускай ремень». Тут впереди появились противники. из угла выскочили двое охранников с пистолетами. «Бывшие полицейские», — заметила Эльфи, — «прикрывают диагонали». Охранники, увидев номера первого, замерли. Они явно не принадлежали кругу посвященных. «Какого дьявола?» — брякнул один из них. Второй отличался большим самообладанием. «Стоять!» – приказал он. Жеребкин поразил их обоих мощными лазерными лучами. Энергия проникла в тела сквозь одежду, и охранники сползли по стенкам. «Без сознания!» – задыхаясь, проговорил номер первый. «Коматозные! Каталептические! В полной отключке!» Он поймал себя на то, что синонимы успокаивают его, помогают справиться со стрессом. «Стресс! Давление, напряжение и беспокойство!» Элфи потащила бесенка к выбитому пикси-окну. Из боковых коридоров выбежали охранники, но Жребкинс разобрался и с ними. «За это мне положено премия», — заявил он. «Или самое меньшее жизнь свое удовольствие». В гостиной двое охранников, улизнув от выполнения обязанностей, попивали кофе. Жребкинс уложил их на месте, даже успел веерным лазерным лучом испарить кофе, прежде чем коричневая жижа пролилась на ковер. «Тунисский», — объяснил он, — «очень трудно вывести пятна от кофе. А гуще легко уберет с пылесосом». Элфи влетела в комнату. «Иногда мне кажется, что ты не до конца понимаешь серьезность боевых операций», сказала она, огибая массивный бархатный диван. Номер первый еле ссыпался по слишком высоким для него ступеням вслед за спасительницей. Несмотря на вновь приобретенный обширный словарный запас, Бесенок не мог точно описать свои чувства. Он, конечно, боялся. Боялся вершков с плюющимся огнем оружием. И, конечно, был взволнован. Взволнован тем, что его спасала отважная эльфика, к тому же невидимая. Еще он испытывал боль в ноге. Тот сердитый человек всадил в него пулю, судя по всему, серебряную. Но номер первый понимал, что в этом кипящем котле эмоций не хватает одного чувства. Чувства, которое не оставляло его никогда, сколько он себя помнил. Неуверенности. Несмотря на то, что он оказался в эпицентре не совсем понятных ему событий, номер первый чувствовал себя на этой планете гораздо увереннее, чем на Гебрасе. Рядом с его ухом просвистела пуля. Впрочем, может быть, на Гебрасе не так уж и плохо. «Джеребкин, спроснись!» – воскликнула Элфи. «Ты должен нас прикрывать!» «Извини», «Извини — сказал кентавр, поворачивая лазер и направляя луч на дверной проем. Охранница широко улыбнулась и тут же сложилась пополам. Упав на пол, она запела колыбельную о собачках и их любимых косточках. «Странно», — сказал Жерепкинс, «Она поет». «Бывает», — проворчала элфи, забираясь на подоконник. «Лазерный луч отключает некоторые функции мозга. Иногда взамен включает другие». «Интересно», — подумал кентавр. «Оружие — счастье. Несомненно стоит подумать». Элфи наклонилась, схватила номера первого за запястье и перекинула через подоконник. При этом она с тревогой заметила, что ее собственные руки частично потеряли прозрачность. Магия истощалась. Защитный экран лишал Элфи сил. Скоро она станет видимой, независимо от того, будут они в безопасности или нет. «Уже близко», — сказала она. «Осталось только пересечь открытое зеленое пространство, да?» — спросил Бесенок, продемонстрировав способность иронизировать. «Этот парень мне нравится», — заржал Репкинс. Они выбежали на лужайку. Тревога поднялась нешуточно. Из всех дверей и из окон, как шарики из разбитой погремушки, посыпались охранники. «Жеребкинс, начинай безумствовать!» попросила Элфи. «Кстати, не забудь про автомобили!» «Есть, сэр! Это есть мэм!» отсказал Жеребкинс и открыл стрельбу. Элфи бежала во весь дух, таща за собой бесенка. Не было времени думать о его физических возможностях. Либо он бежал следом, либо его тащили. Лазерный карандаш на ее шлеме, вращаясь по широкой дуге, мигал без остановки чтобы защитить их от подбегавших охранников. Элфи макушкой чувствовала излучаемое оружием тепло и решила обязательно пожаловаться Жеребкинсу на его якобы революционную систему охлаждения. Если, конечно, останется в живых. Жерепкинс был настолько занят, что забыл о болтовне. Из наушников Эльфи доносилось столько сопения и ржания увлеченного работы кентавра. Теперь он уже не заботился о сверхвысокой точности выстрелов. Целей было слишком много. Он косил охранников лазерным лучом по 6 человек за один взмах, а то и больше. Через полчаса охранники придут в сознание и будут чувствовать себя превосходно. Правда, у некоторых могут возникнуть и сохраняться в течение нескольких дней головная боль, выпадение волос, раздражительность, потеря контроля над кишечником и другие побочные явления. Потом же Репкинс выбрал в качестве цели бензобаки автомобилей. BMW взорвались одни за другим, устроив грандиозный фейерверк. Взрывная волна на излете гигантской ладонью подтолкнула Элфи и Бесенка, заставив ускорить бег. Элфи защищал от грохота шлем, а вот бедняжка номер первый должно быть совсем оглох. Густой черный дым клубами вырывался из горящих машин и стелился над ухоженной лужайкой, прикрывая Элфи номера первого со стороны дома. Они со всех ног бежали к воротам. «Ворота!» – задыхаясь, произнесла Элфи в микрофон. «Вижу!» – ответил Жеребкинс и расплавил петли кованой преграды точно направленным лучом. Створки с колокольным звоном упали на землю. Взятый на прокат минивэн Мазда МПВ резко затормозил рядом со столбами, и пассажирская дверь откатилась назад. Артемус протянул руку Бесенку. «Давай!» — сказал он. «Прыгай скорее в машину!» а -а -а! прорычал номер первый. «Человек!» Эльфи влетела в салон и втащила Бесенка с собой. «Все в порядке!» — сказала она, спешно отключая защитное поле, чтобы поберечь оставшуюся магию. «Это друг!» Номер первый вцепился в спину Эльфи и изо всех сил сдерживает тошноту. Он бросил взгляд на переднее сиденье и увидел дворецкий, сидящего за рулем. А он! Пожалуйста, скажи, что он тоже друг! Элфи усмехнулась, устраиваясь на сиденье. Да, он друг, самый лучший. Дворецкий рывком перевел ручку селектора автоматической коробки передач в положение драйв. Девочки и мальчики, пристегните ремни. Нам предстоит отличная гонка. Солнце уже близилось к закату. Дворецкий мастерски объезжал естественные препятствия местности рут Деванс. Дорога была пробита сквозь скалы, к обоим склонам Волчьего ущелья жались каменные вилы. Только опытный водитель мог проходить крутые повороты на такой скорости. Но Дворецке как-то довелось проехать на бронетранспортере Альфахт по многолюдному Каирскому рынку, так что горные дороги не представляли для него особой проблемы. Так случилось, что погони не было. Автомобильный парк Шато-Парадизо превратился в груду расплавленного металлолома. Чтобы преследовать беглецов, не осталось даже исправного мопеда. Дворецкий периодически поглядывал в зеркало заднего вида, но расслабиться и довольно улыбнуться позволил себе только когда машина миновала заставу Укань-Сюрмер. «Хвоста нет», — сказал он, выведя машину на скоростную полосу автострады. «В поместье не осталось ни одной исправной машины, включая игрушечный автомобиль Малошабо». Артемис улыбнулся. У него немного кружилась голова от облегчения и гордости за успешную операцию. «Может быть, надо было оставить им сказочный нагнетатель мистера Штуки?» Эльфи заметила, что номер первый с интересом рассматривает ремень безопасности. «Надо пристегнуться». Она защелкнула замок ремня. «Пряжка», — сказал номер первый. «Застежка, замок, крепление. Почему ты с этими людьми?» «Они собираются тебе помочь», — спокойно объяснила Эльфи. У Бесенка был миллион вопросов, и он точно знал, как задать каждый из них. Но в данный момент они уступили место картинкам, и номер первый забыл обо всем и сквозь тонированное стекло на чудеса современной автострады. И чем больше он смотрел, тем ниже отвисала его квадратная демонская челюсть. Элфи воспользовалась возможностью узнать последние новости. «Штука и мульч в безопасности?» «Да», — ответил Артемис. Джепкинсу не терпелось вернуть шаттл, потому что он взял его без разрешения. Мы отстаем от них всего на несколько часов. Когда ты доберешься до посадочной площадки, город, я думаю, уже откроют. Не удивлюсь, если тебя наградят медалью за показательное выполнение задания». «Задание еще не выполнено». «Верно» но об остальном вполне может позаботиться команда по стиранию памяти. Нет никаких доказательств того, что разрушение Шато – не человеческих рук дело. Элфи откинулась на спинку сиденья. «Я что-то забыла, верно? Ты забыла о демонах. Заклинание разрушается. Их остров будет потерян во времени. Будет потерян или уже потерялся. Они то появляются из времени, то исчезают, как скачущий мяч». Номер первый повторил одно из услышанных слов. «Разрушается?» Гибрас обречен. Честно ответил Артемис. «Твой дом скоро затянет в туннель времени вместе со всеми вами. Я говорю скоро, имея в виду нашу сторону туннеля. На твоей стороне это, возможно, уже произошло или произойдет через несколько миллионов лет». Он протянул руку. «Кстати, меня зовут Артемис Фаул». Номер один взял его руку и покусал указательный палец, как положено по обычаям демонов. «А я номер один. Бесенок. А мы ничего не можем сделать, чтобы спасти гибрас. «Едва ли» ответил Артемис, разглядывая палец на предмет следов укуса. «Спасти Гибрасу можно, только если вернуть его на землю, тщательно контролируя параметры перемещения. Печально, однако единственными, кто это мог сделать, были колдуны, а все они погибли». Номер первый задумчиво покусал губу. Ммм, я не совсем уверен, но, возможно, я колдун. Я говорю на многих языках». Артемис резко подался вперед, натянув ремень безопасности. «Возможно, у тебя просто талант к языкам. А что еще ты умеешь?» «А я, опять же, не совсем уверен, но, возможно, умею превращать дерево в камень». «Как горгулье? Интересно. Ты знаешь, номер один, в тебе что-то есть. Эти узоры, они кажутся мне знакомыми». Артемис нахмурился. Память иногда подводила его, и это очень раздражало. «Раньше мы не встречались, иначе бы я помнил. Тем не менее, есть что-то... В таких узорах нет ничего необычного, особенно в шестиугольнике на лбу. Другим демонам часто кажется, что они меня видели». «Да как насчет спасения Эгибраса?» Артемис кивнул. «Конечно. В первую очередь следует перенаправить тебя под землю. Я знаком с теорией магии лишь поверхностно. А у Жеребкинса есть настоящие эксперты, которым не терпится осмотреть тебя. Уверен, полиция нижних уровней вполне способна разработать план спасения твоего острова». «Правда?» В разговор вмешался Дворецкий, избавив Артемис от необходимости отвечать. «В шато Парадиза возникла весьма непростая ситуация» сказал он, постучав пальцем по экрану карманного компьютера, прикрепленного на присоске к приборной доске. Может быть, взглянешь? Телохранитель передал компьютер через плечо. Экран был разделен на 12 окон, на которые благодаря Жребкинсу по-прежнему поступал сигнал от установленных в шато камер наблюдения. Артемис положил компьютер на колени и быстро оглядел окна. Ничего себе, сказал он задумчиво. Нехорошо. Эльфи пересела на другое место, чтобы тоже взглянуть на дисплей. Да уж, совсем нехорошо. Номер первого компьютер не интересовал. С его точки зрения он был обыкновенной коробочкой. Нехорошо, повторил он, обращаясь к словарю в своей голове. Синоним «плохо». Артемис не отрывал взгляда от экрана. Ты совершенно прав, номер один. Плохо. Очень Плохо.